Глава десятая. Всё услышанное по-прежнему никак не вязалось с зодиаком. Но это ещё полбеды. Главная проблема заключалась в том, что всё это никак не вязалось с Лилей. Может, всё-таки на каком-то важном этапе кролась ошибка? Например, Снежана в своём обывательском подходе нашла не ту Лилию и пошло-поехало. Хотя нет. Она ведь искала через имя бывшего мужа, того самого, городского. И всё равно должен быть подвох. Вика прекрасно помнила свою встречу с Лилией Жалевской и общее впечатление от этой женщины. Шумная? Да. Простая, как палка? Да. Вежливая и таинственная? Нет. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Не-а, покачала головой Агния. Пока что даже близко нет. А ты? Вика повернулась к Еве. Понимание не является самоцелью. Ты просто нет сказать не могла, дочь Ницше. Ева eyebrow не повела. Хорошо. Нет. На фоне всего произошедшего в голову даже лезла шальная мысль о том, что на Аллили действительно было какое-то проклятие. Потом оно прошло очищение огнём и осталось здесь. А молодая, тогда ещё девушка, уехала и зажелала счастливой жизнью, но без мужа. Муж долго не протянул. А потом мы Евгений Жалевский разделила его судьбу. Стоять. Ты в своём расследовании полезла слишком далеко, возмутился внутренний голос. Не было никакой разделённой судьбы. Мужчины умерли по разным причинам. Да и по Жалевскому Лилия горевала. Хотя кто её поймёт, искренне или нет? Огня, похоже, разделило её сомнения. Я вообще с этой Лилией близко не знакома, но не тянет она в моём представлении на женщину-тайну, ведьму или матухари. Это скорее ужатый африкан бог. Я не спорю, но что-то происходит. Видишь, даже новые соседи, которые с семьёй эту не знали, да и суть проклятия не потрудились запомнить, тоже начали бояться. Их автомобиль стоял всё на том же месте, напротив сгоревшего дома. Понятно, что на ночь они в этой деревне не останутся. Но, с одной стороны, было бы глупо проделать такой путь и в итоге не зайти в само здание. А с другой – попадать под действие проклятия, даже гипотетического, не хотелось. Агния тоже не рвалась вперёд. И, судя по взгляду, она думала о том же самом. «Легко изображать бесстрашную искательницу приключений, когда всё безопасно, а беды чужие». и в прошлом. Но вот дом, которого многие боятся. Проигнорировать их, ничего не принимая на веру, если бы это было так просто. Дилемму решила Ева. Этого и следовало ожидать, потому что для неё дилеммы явно не существовало. Когда Агния и Вика остановились у автомобиля в нерешительности, она продолжила идти вперёд. Высокая трава, которая от людей уже отвыкла, шокированно склонялась перед ней. За девушкой оставалась новая узкая тропинка. Как думаешь, если мы будем стоять тут, это на неё хоть как-то повлияет? Мрачно поинтересовалась Агня. Вряд ли. Она даже не обернётся, чтобы проверить, где мы, так и продолжит пилить, потому что мы ей не нужны. Но мы всё равно пойдём следом. А куда же мы денемся? Если у Агнии еще был выбор, идти или нет, то у Вики такого выбора не имелось. Она ведь Еву взяла с собой под личную ответственность. Если в проклятом доме с этой психопаткой что-то случится, как объяснить это Марку? А с другой стороны, Ева никогда суицидными наклонностями не отличалась. Может, она уже знает наверняка, что с домом все в порядке? Однако никаких суперспособностей у нее не проявилось. Девушка была всё так же осторожна. Перед тем как войти в дом, она сняла с шеи платок и закрыла им рот и нос. Агния и Вика, не сговариваясь, поступили так же. Блага, у одной был с собой шарфик, у другой носовой платок. Дверь дома лишь каким-то чудом не свалилась с петель. Преграда и она давно уже не служила, поэтому пройти внутрь не составило труда. Дом был опустошён изнутри сильнейшим пожаром. Стены и потолок покрывала копоть. От мебели практически ничего не осталось, не говоря уже о предметах поменьше. Но это всё в прошлом. Пожар превратился в воспоминания. Теперь здесь главенствовала пыль, которая несколько притупляла мистическую атмосферу этого места. Зато её с лихвой компенсировали скелеты. Нечеловеческие, естественно, потому что, увидев здесь труп, Вика и секунды бы не задержалась в доме. Останки принадлежали животным. Пара крыс, кошка и незадачливая птица. Похоже, голубь. Они лежали в разных комнатах и довольно давно. Да оно и понятно, кто же их вынесет отсюда. Но свежих тел не было. В этом году то ли местная фауна стала умнее, то ли проклятие ослабло. хотя человек ведь тоже тут умер когда они уходили от Ольги Сергеевны её сын упомянул об этом мужчина был не так разговорчив как его мать однако пару фактов потрудился уточнить пару лет назад на пожарище забрался какой-то бродяга видно нетрезвый был да и вообще захотел скрыться от холодного осеннего дождя дом-то ещё крепкий даже после такой трагедии а уже утром этого бродягу увидели с дороги на крыльце судя по позе он пытался выбраться из дома но не хватило сил от чего он умер сын пенсионерки не знал чего и следовало ожидать кто же сообщит ему результаты вскрытия что здесь такое было поразилась агния шарфик от лица она не убирала постоянно поглядывая на него А вот та осмотрелась по сторонам, прищурилась и вернула платок на шею. «Ты уверена, что это можно делать?» — насторожилась Вика. «Не рискуй напрасно». «Я не рискую. Сейчас не самый плохой период, если не будете жрать всё подряд». «То есть тут безопасно?» «Здесь нет жуков, а рядом есть. Разве это безопасно?» Вика не сразу поняла, о чём она, но сообразила быстро. «Да». Ещё на окраине двора гудели пчёлы, перепрыгивали с одного стебля на другой кузнечики, пестрили бабочки. Приходилось уже скидывать несколько особо наглых пассажиров с ног, когда они пробирались сюда. Но внутри дома ничего, звенящая тишина. И эти вот белесые кости существ, которые всё-таки осмелились сюда войти. Ева продолжала ходить по дому. По её лицу невозможно было понять, нашла она что-то достойное внимания или ей просто погулять по пожарищу хочется. На Вику это место по-прежнему действовало, угнетающе. Поэтому они с Агнией предпочли остаться неподалёку от выхода. Оттуда хоть и долетал свежий ветер, и было легче. «Пожар бушевал ещё тот», — заметила Агния. «Дом весь выгорел. Что-то я не верю, что она одна могла спастись чудом». Вообще-то как раз поэтому и не могла. Она проснулась и выбралась в окно. Огонь разгорелся так быстро, что родители она не успела предупредить. Всё сходится, но это если мы отбросим в сторону все странности характера Лилии и тот факт, что она уже двух мужей похоронила. Да, только Желевского-то убили напрямую, простым ударом по голове, а не какими-то сложными манипуляциями. Зато сложные манипуляции нужны, чтобы дурить голову любовнику, пожала плечами Вика. Может, она и правда ведьма? Ответом на такое предположение был лишь лёгкий смешок, не от неё, конечно, а от подошедшей к ним Евы. Она остановилась в дальнем углу комнаты, там, где пожар когда-то бушевал особенно сильно. В руках девушка держала нечто странное, покрытое копотью до неузнаваемости. Что это? Агния озвучила вопрос, который появился у них обеих. Инструмент ведьмы. Руководствуясь вашей логикой. Ева редко развлекалась иронией, но сейчас был как раз такой случай, что в данных обстоятельствах не сильно радовало. А на самом деле, что это? Вика старалась не терять терпения. Если руководствоваться не нашей логикой, а здравым смыслом. Утюг Сначала Вики даже показалось, что это очередная шуточка, но присмотревшись повнимательнее, она увидела, что Ева ответила абсолютно честно. Просто утюг, который она нашла в доме, был не из числа современной техники. Скорее ей попался раритет, лишённый провода чугунный утюг, который когда-то прогревали углями. Вещь настолько же старая, насколько тяжёлая. Понятно, что Еве требовалось немало сил, чтобы вот так просто удержать его, и проступившие мышцы на её тонких руках выдавали это. Но лицо девушки оставалось спокойным. Свой дискомфорт она скрывала отменно. "Сильная деточка", присвистнула Агня. "Ева, нафига тебе этот утюк? Он мне подходит, как спутник жизни, как материал для эксперимента". Далеко она отбросить такую махину не могла, но даже то, что утюк отлетел от неё на пару метров, впечатляло. Доски оказались слабее её рук, и подточенные пожаром и временем, проломились под весом чугуна, поглощая покрытый копотью утюк. И если изначально было непонятно, что Ева опять затеяла, то после этого всё очень быстро стало на свои места. Её эксперимент определённо удался. Потому что в нормальном доме и подвал после пожара был бы тёмным, обугленным и пыльным. Но не здесь. Под старыми досками кипела жизнь. Растения, обвивавшие стены снизу, и, судя по обломкам досок потолок, были странные. Бледные, лишённые солнца, они обладали тонкими, как нити, стеблями, цеплявшимися к любой поверхности миниатюрными ростками. Поверх этих стеблей нарастали мессистые листья и крупные белесые ягоды. Вика хотела подойти поближе, чтобы посмотреть, есть ли внизу другие растения, но тут же получила предостережение от Евы. Не надо, пол слабой, можешь упасть. Не факт, что выживешь. Мне всё равно, но Марк расстроится. Что это за тайный сад? Это не сад, это одно растение. Думаю, оно мутировало. приспособилась к новым условиям оно не здешнее но это и есть проклятие как-то узнала что оно там спросила огня кинула утьюк доски сломались я увидела да я не о том как ты заподозрила что оно вообще там может быть потому что есть проклятие но проклятие это не мистика а часть природы непонятная людьми всё что считается мистикой существует Просто оно имеет не те имена, которые вы ему даёте. Например, я чудовище. Если существует чудовище, существует и проклятие. Лирично оценила Вика. Но всё равно непонятно, как ты дошла до идеи с растениям. Просто я умею смотреть и слушать. Чего и вам желаю. Тут было что-то, что убивало постоянно, год за годом, даже когда людей здесь не осталось. Это должно быть что-то живое или обновляющееся. Живое это животное, оно бы хоть раз показалось, издало звук, не стало бы здесь сидеть постоянно. Обновляющееся это растение, вот этот мутант со своим циклом, впадающий в сон зимой, просыпающийся весной, но убивающий не постоянно. Сейчас он не убьёт, если вы не будете его есть. Вика, не то, что есть. трогать эту дрянь не собиралась. Она понятия не имела, что это за растение, и даже смотреть на него, вьющееся внизу, словно змея в яме, было неприятно. Ты хочешь сказать, что всё это ныне дохлое зверё позарилось на ягодке? засомневалась Агня. Нет. Они не могли их достать. Ягоды растут только в подземелье. Солнечный свет для них губителен. Предполагаю, что возле этой дыры в полу скоро не будет растений. На это могут уйти часы или дни, но с открытым солнцем растения не справятся. Слушай, ты и в ботанике разбираешься, гений? Нет, просто прошло 20 лет, больше чем 20, но это растение есть только здесь. Оно не проросло больше нигде, хотя это было бы легко. Что-то должно было сдерживать его. Солнечный свет Единственное, что имеется. Логика Евы в такие моменты поражала. Не искаженно сумасшедшая, не странновато женская, а основанная на деталях. Казалось, что перед ними не человек, а компьютер. На Еву не действовала атмосфера дома, где погибли люди. Подобные сентиментальные моменты ее не волновали никогда. Она собирала данные и анализировала. Холодно, а поэтому эффективно. И ведь не поспоришь с ней. Только стоишь и радуешься, что на тебя она охоту точно не начнёт. Скорее всего. Допустим, солнечный свет их сдерживал, и снова вернёмся к дохлому зверю. Агня кивнула на ближайший скелетик. Как они тогда умерли? И кошка та соседская, она в дом вообще не заходила. Скорее всего, заходила, но сумела выбраться. Прошла дальше, чем бродяга, умерла дальше. потому что споры их вдыхают они созревают год нормальный полный цикл созревания поэтому сейчас они не так опасны как потом потом это осень весной цветы думаю они вообще не опасны теперь вот ягоды к осени они иссохнут и раскроются осенью из них вылетят споры споры ядовиты они служат в первую очередь как семена начало новой жизни Некоторые вылетают за пределы подвала, прижиться там они не могут, убивать могут вполне. Вика окинула её тяжёлым взглядом. Ева выдержала его без труда. Но «Ну, хотя бы она начала рассказывать нам всё это, подумала Вика. Раньше ведь слова из неё было не вытянуть, потому что мы все дураки и недостойны. Не факт, что сейчас Ева придерживается более высокого мнения об их интеллектуальных способностях. Просто доверять им стало больше. Семьёй считает, вот и рассказывает. На фоне всего этого актуальным казался только один вопрос. Как? Через пауков. На негон там. Ева указала на соседнюю комнату. Точнее, там паутина. Есть свежая, но мало. Жуки туда, видишь, не летят. Есть старая. В старые остались не только мухи, там есть споры. Раз пауки успели сплести паутину, то лето они были живы. Некоторые ещё не умерли, но умрут осенью, когда споры полетят. Я могу ошибаться по поводу того, как образуются споры, но это моя первая теория. Дальше нужно изучать профессионально. Здесь понятно, кто будет заниматься. Эрик. Он в этих ядах разбирается, да и Ева подобных знаний в первую очередь от матери. Талантливая формацифта набралась. Может, без неё эти мини-джунгли и не нашли бы. Даже если теория Евы верна, и ягоды безвредные, оставаться в этом доме больше не хотелось. Веку не покидало ощущение, что прямо сейчас под ними открываются гигантские челюсти. Вот-вот доски проломятся и чудовище поглотит их целиком. Давайте уже к машине пойдём, предложила девушка. пока нас какими-нибудь спорами не опылили. Пора бы, согласилась Агня. Только это растение ведь не местное, так? Оно вообще ни на что не похоже из того, что я знаю. Как оно тут оказалось? Разве не понятно? освидомилась Ева. Представь себе, нет. Растение это проклятие. От кого берутся проклятия? От тех, кого вы именуете чёрными магами, полагаю. Как-то нехорошо получилось, совсем не так, как он хотел. Когда улеглись эмоции и отпала собственная обида, Максим особенно остро осознал это. Хотелось убедить себя, что виновата Надя, хотя бы наполовину, но не получалось. Его отец всегда настаивал на том, чтобы вину за свои поступки он брал только на себя, и отступать от этих принципов было уже поздновато. Надя была ничем не обязана ему. Плохое у него настроение. Хорошее. Это не её проблемы. Он нарушил правила их общения, подставил её. Понятно, что теперь уже как раньше не будет. Да Максим и не хотел как раньше. Слишком он заигрался, маскируя новыми отношениями вместе Еве. А смысл ей мстить? Она всё равно не заметит, даже если он мимо с горемом из двадцати наложниц пройдёт. Поэтому с Надей нужно расстаться. Вне рамок мести она не так уж и интересна ему, не тот человек, с кем он бы добровольно стал общаться. Однако расставаться нужно по-человечески, а не так, как он это устроил. Поэтому ему надо было снова поехать туда, объясниться с ней и с её странноватой матерью. Всё его существо было против такого подхода. Возвращаться в этот дом не хотелось. Максим подсознательно искал повод отказаться от своей затеи, но вовремя остановил себя. Эта новая слабость помогла ещё и короткая встреча с Марком, не разговором, а отсутствием такового. Если бы кто-то согласился поговорить с ним, Максим, может, и отказался бы от извинения, но Марк будто нарочно оттолкнул его. В нейке ие ведома не было. Сама вселенная как бы намекала, что пока он не будет вести себя по-человечески, его жизнь продолжит идти наперекосяк. Вечером после работы он поехал по знакомому адресу. Сначала попробовал позвонить, но Надя не сняла трубку. Этого и следовало ожидать. Он сильно обидел её. Максим набрал короткое сообщение: "Минут через 20 буду у тебя". Снова никакой реакции. Проснулось желание отказаться, мотивируя это тем, что Надя и сама ему не рада. И вновь он подавил его, преодолел себя. «Поставить сегодня точку, и всё. Как потом хорошо будет». О том, что она пошла в клуб одна, Максим даже не думал. Во-первых, ещё слишком мало времени прошло после их ссоры. Она не станет появляться в местах, где потенциально может быть он. Во-вторых, она тогда выглядела серьёзно больной. Ей ещё нужно набраться сил. Подъехав к её дому, он увидел в окнах квартиры свет. Что ж, вот и отпало ещё одно самооправдание, что там никого нет и можно уехать. Нельзя. Он позвонил в домофон, и вскоре из динамика ответил голос её матери. Кто? Лиля Александровна, это я, Максим. Я приезжал к вам недавно. Она должна была устроить скандал. Такие всегда скандалы устраивают. А тут и повод ого-го какой. Он ведь по сути оскорбил её дочь. Но Лилия Александровна вместо того, чтобы метать громы и молнии, вдруг защебетала. Максим? Ой, как приятно. Очень хорошо, что ты заехал. А то Наденька по тебе так скучала. Заходи, не стесняйся. Писк домофона показал, что дверь открыта. Это радушее Максима несколько озадачило, и объяснение он видел всего одно. Надя наврала матери. Она так и не решилась рассказать ей о том, что серьёзных отношений у них не было, а тот его уход объяснила ссорой, которую Лиля Александровна, конечно же, не восприняла всерьёз. Милые бронятся, только тешатся. Этот разговор будет сложнее, чем он думал. Женщина, как и раньше, встречала его на лестничной клетке. Из открытой двери пахло выпечкой и фруктовым чаем. Сама Лилия Александровна, впрочем, смотрелась усталой, если не сказать измученной, но у Максима хватило такта не спрашивать о причинах. "На дня дома?" поинтересовался он. "Она вот-вот вернётся, заходи, я тебе пока чаю налью". "А где она?" "К доктору пошла. Но это уже скорее профилактика. Ей гораздо лучше. Совсем здорово, деточка". — Да ждись ее, она очень расстроится, если узнает, что ты был тут и уехал. Придется дожидаться. Максим не был уверен, что сумеет заставить себя второй раз выбраться отсюда. В доме было все так же чисто и благо. Изменилось лишь одно — появились цветы. Очень много. И в вазах, и в банках. Причем все букеты дорогие и мрачные. На некоторых он даже замечал черные и серые ленты. Одни цветы успели немного увять, другие были совсем свежими. Здесь уже Максим не удержался. «Что-то случилось?» «А, это...» — женщина обвела букет рассеянным взглядом. «Это просто прислали. Друзья, знакомые, коллеги. Это моё, не надено. Ты же у неё единственный кавалер. Не подумай ничего лишнего». Он даже близко не был к такой мысли, но на будущее от вопросов зарёкся. Вместо этого Максим стал продумывать способ повежливее отказаться от потенциально долгой счастливой жизни с её дочерью. Завести разговор с Лили Александровной было не так просто. Она привела его на кухню, усадила за стол, начала хлопотать как курица над цыплёнком. В её тираде о сортах чаёв и свежих булочках Максим и слова вставить не успевал. Когда она наконец уселась напротив него, стол был уже заставлен. И было немного странно сидеть тут почётным гостем, видя в коридоре откровенно траурные букеты. Но хозяйка-то улыбается, значит, всё в порядке. «Ты пей, не стесняйся», — ободряла его женщина. «А то многие гости стесняются, и в прошлый раз ты на чай не остался». «В прошлый раз я...» «Да, я всё понимаю», — прервала его Лилия Александровна. «Вы люди молодые и горячие». Не думай, что если вы с Надей поссорились, то я на тебя тоже обиду держать буду. Я очень рада, что у дочери наконец появился молодой человек. Вот об этом я и хотел поговорить. А что без неё говорить? Вот дождёмся её, тогда и скажешь, ради чего пришёл. Да я. А можно и вообще с ней наедине побеседовать, если при мне извиняться не хочешь? Я в ваши отношения лезть не буду. Здесь я считаю, нужна полная самостоятельность. Вот и как с ней вообще общаться. Она ведь ему ни одну фразу закончить не дала. Но в одном она права. Когда Надя придёт, будет легче. По крайней мере, на это Максиму павал. Пока же он пил непривычно сладкий чай и слушал непрекращающуюся болтовню о том, как прекрасно Наденька, выдерживать было сложно. Он просто пропускал половину слов мимо ушей. Но время шло. Стрелки часов, висящие на стене, неугомонно сдвигались. Несмотря на то, что было ещё не очень поздно, Максим чувствовал, что устал. Хотелось поскорее добраться до своей постели и завалиться под одеяло. А вместо этого он застрял с какой-то тёткой, которую и не знает толком, ради разговора, который потребует кучу нервов. "Надя вообще сегодня придёт?" поинтересовался он. Прозвучало как-то глухо, но Максим не был удивлён. Это скорее всего из-за нарастающей головной боли. Кажется, сегодня в новостях говорили что-то про магнитные бури. Он подобными вещами никогда не интересовался, а теперь почему-то вспомнил. Скоро, совсем скоро, заверила его Лилия Александровна. Ещё пару минуток подождать надо. Может, вы позвоните ей? Да зачем она вот-вот войдёт? Сейчас услышишь, как замок щёлкает. Но никакого щелочка Максим не слышал. Он вообще ничего не слышал, кроме гула в ушах. Даже женщина перестала болтать. Но это не сильно радовало, потому что смотрела она на него как-то совсем уж недобро, или ему показалось, должно быть, всё-таки показалось, на фоне того скандала, который он ожидал. Какие врачи вообще работают в такое время и почему Лилия Александровна не беспокоится о том, что её дочь задерживается? Она что-то явно не договаривает. Я лучше пойду, сказал Максим. Я завтра подъеду. Но при этом с места он не сдвинулся. оставаясь сидеть за столом. Просто мутило его всё сильнее, и если бы он начал дёргаться, то мерзкое ощущение лишь усилилось бы. Если уж вставать, то сразу к двери и уходить. Женщина допускать такой исход не спешила. Посиди, тебе лучше посидеть сейчас. Уже поздно. Поэтому и лучше. Куда ты в таком состоянии за руль? Я в порядке. Ты не выглядишь так, будто ты в порядке. Останься здесь. Мне лучше уйти. А останься. Она больше не добавляла ничего про Надю. Он перестал возражать. Максим и сам толком не понял почему. Просто это казалось самым логичным вариантом. Он вообще не смотрел на неё. Парень сидел сутулившись перед столом и наблюдал, как на белоснежный фарфор блюдца капают тяжёлые алые капли. Одна, вторая, друг за другом. Всё чаще и чаще разлетаются брызгами и образуют узоры. Это завораживало настолько, что Максим не мог оторвать глаз от игры кровавых переплетений. О том, что кровь идёт у него из носа, беспокоиться не получалось. Мир вокруг стал узким, плоским и чёрно-белым с алыми пятнами. Вот и правильно, прозвучал над самым ухом голос Лили Александровны. Останешься здесь с нами. Всем так лучше. Эрик сюда, конечно, не мог так сразу приехать, тараторила в трубку Вика. У него там последние стадии перед открытием клиники, куда он сорвётся. Но он направил своих каких-то знакомых, они взяли образцы. А он уже сказал, что это растение не может быть местным. Она всегда говорила очень быстро, когда волновалась, как будто боялась, что он не станет её слушать и положит трубку. Такого, конечно, никогда еще не было, но это не избавляло ее от подобной привычки. Марк просто смирился с этим. Ему, в принципе, высокая скорость речи не мешала. «Откуда он может знать, что растение не местное? С каких пор он у нас специалист в области российской флоры?» «Если честно, тут большим специалистом быть не нужно», – заметила Вика. «Даже мне понятно, что это зеленое чудовище просто так вырасти в подвале не могло». Это явно откуда-то завезли, причём контрабандой. Легально такое никто продавать не будет. Так, стоп, нахмурился Марк. А не слишком ли большая роль уделяется Лилии в таком случае? В смысле? А ты сама подумай, когда она жила в деревне, ей было от 14 до 18 лет, так? Потом уже умерли её приёмные родители, и она выскочила замуж. Вот и откуда девица-подросток могла взять семена? Ты серьёзно веришь, что она купила что-то у контрабандистов? Ну, через интернет, неуверенно произнесла девушка. Мужчина только глаза закатил, радуясь, что она его не видит. В умственных способностях супруги он не сомневался, но вот то, какие феноменальные ляпы она могла порой выдать, поражало. "Вик, какой интернет? Ты хоть годы сопоставляй? Единственным контактом с внешним миром для неё были родители". которые, конечно, не стали бы ей покупать семена неведомого растения чудища через браконьеров. Ты хоть слышишь, как это звучит? Слышу, смирилась Вика. Глупо. Но я уверена, что семена в подвал попали именно через неё, а не её родителей. Я тоже так считаю, но нам всё равно нужно понять, как именно. И простой догадкой вроде: "О, она купила растение у контрабандистов", тут не обойдёшься. Иронизируешь Призываю не спешить, уклончиво ответил он. Пусть люди Эрика проверяют, что это за зараза такая, а вы с огней возвращайтесь быстрее сюда. Я вас прошу. Нечего там делать. Да тут не опасно. Всё равно нечего. Будете по расписанию. Да. Вот и славно. Я встречу тебя в аэропорту. Он не чувствовал злости из-за того, что Вика скрыла от него истинную цель своей поездки, и даже удивлялся этому. Хотя напрасно, наверное. Он ведь тоже не всё ей говорит. Ему и самому стоило догадаться, что что-то тут нечисто, когда поездка её заинтересовала Ева. А в итоге, пожалуйста, они что-то раскопали. Здесь уже ситуация становилась опасной. Нужно было срочно возвращать этих искательниц приключений обратно и совместно решать, как быть дальше. Марку не хотелось связываться с Лилией Жалевской. Даже того, что ему успела по телефону рассказать Вика, хватило, чтобы понять: дома она странная, но при этом не имеющая отношения к зодиаку. Они просто в очередной раз откопали какую-то ерунду, потому что у них к этому необъяснимый талант. А проявление здравого смысла заключается в том, чтобы остановиться здесь и сейчас, передать информацию о Жалевской соответствующим людям и забыть. сосредоточиться на том, что действительно важно. Мужчина раздраженно посмотрел на часы, потом перевёл взгляд на окно. На улице по-прежнему было пусто и тихо. Ни одна машина даже мимо не проехала, не говоря уже о том, чтобы остановиться у его ворот. На Максима это не похоже. Он ведь сказал, что заедет. Да и должен был. Если не из сентиментальных соображений, вроде встречи с Евой, то по деловым вопросам так точно. Неважно, выходной у него или нет, они договаривались встретиться. Однако параллельно с возмущением Марк чувствовал и уколы совести. Во время их последней встречи Максим и выглядел странно и вёл себя не совсем обычно, а ещё он хотел поговорить. И это даже казалось важным. Но тогда другие проблемы лежали на плечах неподъёмным грузом, и Марк предпочёл отказаться. Он ведь не личный психолог, чтобы всё выслушивать и обязательно помогать. Теперь вот жалел. Максима не было. Предположить, что он всё это время отсиживается один в пустой квартире, как-то не получалось. Телефон не помогал. Номер Максима хронически оставался недоступен. И ещё одна нетипичная для него черта. Если их прошедшая беседа показалась парню оскорбительной, он бы всё равно не стал наглухо отключать телефон. Это не его стиль. Он такие капризы себе не позволяет. Он многое прошёл и понимает, что включенный телефон это норма, обязательный для безопасности момент, а не средство сведения эмоциональных счетов. Но и думать о том, что что-то случилось, не хотелось. Слишком уж серьёзно это будет что-то. Чтобы успокоиться, Марк испробовал все варианты. Позвонил в офис. Там постоянно кто-то дежурил. Если бы Максим вдруг решил подъехать в свой кабинет за бумагами, парня бы там видели. Но он в офисе не появлялся. Обзванивать клубы и бары? Глупо, их в Москве сотни. Больницы и моргы, как-то не по себе от одной мысли становится. Было желание поехать на квартиру Максима, убедиться, что он там. Может, даже не один, а трубку не снимает, потому что утро после бурной ночи обычно бодростью не радует. Это всё равно был бы странный исход, но всё-таки безопасный и понятный. Увы, на это времени не оставалось. Он хотел лично встретить Вику и Еву из аэропорта, а уже потом, забрав их, можно будет всем вместе навестить Максима. Они в конце концов давно не общались.